Глава вторая Полина жарила оладьи им с Сонечкой на завтрак. Чтобы перевернуть их на другой бок, требовалась сноровка. Оладьи скользили по сковородке с керамическим покрытием, уворачиваясь от лопатки, как живые. Женю она уже проводила на работу, он уходил в восемь. Муж никогда не настаивал, чтобы Полина вставала вместе с ним и накрывала на стол. Говорил, что в состоянии сам сварить себе кофе и сделать бутерброд. Но она все равно поднималась по звонку его будильника, а иногда и раньше, даже если не нужно было провожать дочку в школу. Во-первых, ей нравилось проводить Жени Женей утро, ухаживать за ним, говорить о разных мелочах, поправлять галстук, целовать на прощание. А во-вторых, было как-то неловко валяться в кровати, ощущать себя бездельницей, которой никуда не нужно спешить, в то время как муж торопится по делам. Золотистая горка оладушек уже красовалась на столе, а Сони все не было. Каникулы каникулами, но вставать каждый день в одиннадцатом часу – это ни в какие ворота не лезет, недовольно думала Полина, доставая из холодильника сгущенку и варенье. Ясное дело, до полуночи провалялась с планшетом, ролики смотрела, зависала в соцсетях. Все мы, мухи, пойманные в эти паучьи сети, висим и не делаем попытки высвободиться, думалась иногда Полине. Свет в детской нагосило около одиннадцати. В учебные дни ровно в десять, но по случаю каникул давалось послабление. Компьютер и телевизор выключала, но это, разумеется, не мешало дочке потихоньку встать и взять планшет. Можно было застать Соню с поличным и устроить разнос, но скандалить не хотелось. Подростковый возраст давал о себе знать. Девочка стала раздражительной и своенравной. Пустячная ссора могла обернуться затяжным конфликтом. Я в 10 часов Wi-Fi отключаю, и каждые пять минут захожу проверять, чем она там занимается, пока не заснет, говорила соседка Гульнара. Их ведь один раз прокараулишь и всю жизнь плакать будешь. То группы самоубийц, то еще чего. Полина вроде и понимала все это, но давить на Соню не хотела, да и была уверена, может, и напрасно, что хорошо знает свою дочь, что та ей доверяет и не станет делать глупостей. Соня за Соня! «Вставай! Завтрак на столе!» Уже в третий раз позвала Полина, стараясь сохранить спокойствие духа. «Сейчас все оладьи съем, тебе не оставлю!» Когда дочка появилась в дверях, уже умытая, одетая в шорты и футболку, Полина допивала первую чашку кофе. Будет и вторая. Можно было бы налить сразу в большую кружку. Но тогда напиток успеет остыть, а остывший кофе Полина терпеть не могла. «Доброе утро, мам!» Соня чмокнула мать в щеку и схватила оладью. «Сядь и поешь нормально!» Притворно нахмурилась Полина и привычным жестом поправила очки. Она вообще толком не умела сердиться на свою дочурку. Наблюдая за тем, как Соня уписывает оладьи за обе щеки, обмакивая их в сгущенку, Полина с грустью думала, как быстро пролетело время. Заезженная, банальная фраза, но ведь и правда... Только недавно пухлая Соня в облаке рыжих кудрей сидела в коляске и тянула ручки ко всем пробегающим мимо котам и собакам. А теперь вот, пожалуйста, скоро взрослая девушка будет. От прежней малышки только и осталась любовь к животным до да рыжие волосы. Эта рыжина была предметом постоянных Соняных огорчений. Полина тоже была рыжеволосой, только оттенок ближе к каштановому, и волосы ее не велись. Дочка же взяла от отца волнистые волосы, а от матери цвет. Увеличила все это многократно, и в результате на голове у нее красовалась шапка густых огненных кудрей. Да к тому же еще веснушки имелись, пусть и не очень яркие и заметные, но все же Полина пыталась убедить дочь, что это придает ей индивидуальности, что русых и темноволосых много, а она такая одна. Но все было напрасно. В этом возрасте детям не хочется выделяться из толпы сверстников. Так что пределом мечтаний Сони было разрешение родителей на выпрямление и окраску волос. Споры не прекращались. Тема эта периодически всплывала в разговорах, и Полина, говоря по правде, отлично понимала Соню. Она вспоминала себя. Ей, единственной во всем классе, приходилось с начальной школы носить очки. И она отнюдь не радовалась, что отличается этим от других девочек и мальчиков. Очкастые или четырехглазый дразнить ее перестали довольно скоро, но все равно она жутко комплексовала из-за плохого зрения. Как только появилась возможность, стала носить контактные линзы, но три года назад обнаружились проблемы в роговице, и от линз пришлось отказаться, вновь вернувшись к очкам. Мам, а где хоббит? озабоченно поинтересовалась Соня. Он утром ко мне не пришел. Я его на балконе видела, ответила Полина. Но вообще-то он спал у тебя в ногах, когда я подходила тебя будить в первый раз. А он не свалится с балкона? Не в первый уже раз спросила Соня. Она беспокоилась за питомца и нуждалась в том, чтобы все постоянно подтверждали, ничего плохого с ним не случится. Как будто понимая, что о нем говорят, в кухню вплыл роскошный пушистый кот. И откуда такая важность походки, величественная посадка головы и снисходительно надменный взор у обычного беспородного найденыша? удивлялись Полина с Женей. Неслышно ступая мягкими лапами, не глядя на хозяев, кот с достоинством прошествовал к миске в углу и принялся хрустеть кормом. «Привет, хоббит!» Соня моментально слетела со стула и бросилась к своему любимцу. «Не трогай его, когда он ест, еще укусит!» «Не укусит! Он у нас хороший, да, хоббит?» приговаривала Соня, поглаживая кота. «Хоббит хороший кот, послушный!» Соня принесла его осенью, три года назад, нашла в подъезде. Тогда это был тощий, дрожащий заморож, лопоухий и тонконогий. Котенок жалобно мяукал, широко разивая крошечный розовый ротик. А глаза у него были круглые, умные, страдальческие и серьезные. — Папуль, он так на Фрода Бэггинса похож, — сказала Соня, уговаривая родителей оставить котенка. — Глаза прямо точь-в-точь. Так найденыш и стал хоббитом, очень скоро превратившись в огромного нахального и своевольного котяру. Вся семья его обожала, а он снисходительно принимал всеобщую любовь. После завтрака Полина мыла посуду, а Соня сидела рядом на кухонном диванчике, гладила хоббита и болтала. «Знаешь, мамуль, а Лиля сказала, что хочет быть, как ты». «Вот это новости. С чего бы? Почему?» Спросила Полина, предчувствуя подвох. Отлили всего, можно ждать. Но она говорит, ты хорошо устроилась. Не работаешь, сидишь дома. Нашла богатого мужа и теперь всю жизнь можно отдыхать. И она так хочет. Здрасте, приехали. А ты что ей сказала? Соня неопределенно пожала плечами. Хоббит высвободился из ее объятий и сиганул прочь из кухни. Сказала, что вы у меня оба классные. Полина сочла, что должна объяснить кое-что. Она отложила полотенце, которым вытирала вымытую посуду, и присела рядом с дочерью. «Вообще-то Лилия не совсем права. Когда я выходила замуж за папу, он учился на третьем курсе медицинского, а я педагогического университета. Никаким богачом он не был. Потом папа учился в ординаторе, а я работала. Ты же знаешь, я только несколько лет... «Да ладно тебе, мам! Ты что, расстроилась? Все я знаю!» Соня обняла мать за шею и вскочила. «Пойду погуляю, ладно? С лилей Вечно это Лиля!» Полина ощутила глухую черную волну неприязни к однокласснице дочери, которая в последние годы получила статус лучшей подруги. Это была черноволосая, выстроносая, похожая на голчонка девочка с хитреньким маленьким личиком и щуплой фигуркой. Ее воспитывали мать, вечно занятая на работе, и бабушка, из которой Лиля вела веревки. Неуправляемая, лишенная детской наивности, расчетливая и какая-то прожженная. Полина не могла подобрать другого определения. Она могла повлиять на Соню не лучшим образом, но дочка испытывала к подружке необъяснимо сильную привязанность. Иногда Полина думала, что Лиля для ее дочери кто-то вроде «хоббита». Найдя ее однажды, открыв для себя, Соня впустила девочку в свое сердце, прониклась к ней любовью, привязалась всей душой, и этого не изменить. Соня уже умчалась, созвонившись с Лилей и пообещав вернуться к обеду. А Полина все сидела на диванчике, на душе скребли кошки. Вот, значит, как она выглядит со стороны. Ленивая домохозяйка нашей богатого мужа. Бесполезное, изнеженное существо вроде балонки. Но ведь это не так. Пока Женя не встал на ноги, она работала за двоих, не только брала двойную нагрузку в школе, но еще и по ученикам бегала, подрабатывала репетиторством. Даже с Соней сидела меньше года, а потом вышла на работу, оставив свою крошку на попечение бабушки, мамы Жени. Хорошая была женщина. В позапрошлом году умерла. Царствие ей небесное. Только шесть лет назад, когда открытый Женей, медицинский центр «Красота и здоровье» стал приносить хороший доход, она уволилась и осела дома. У мужа оказался не только врачебный талант, но и деловая хватка, так что дела шли в гору. Поначалу центр специализировался только на стоматологии, но теперь сфера услуг расширилась. Челюстно-лицевая хирургия, косметология, пластические операции – все это пользовалось огромным спросом. Теперь у них с мужем было все – дорогие машины, Отдых за границей, квартира, а вскоре появится загородный дом. Но знавали они и времена, когда приходилось еле-еле сводить концы с концами. Поначалу Полина не хотела оставлять работу. Можно было, к примеру, пойти к мужу в клинику бухгалтером. Она ведь математик. Подучилась бы и смогла, но у него работали отличные специалисты. А раздувать штат, чтобы пристроить жену? Зачем? Занимать чье-то место, пользуясь привилегиями хозяйской супруги, она не считала возможным. Честнее было посвятить свое время семье. Полина сняла с плеч Жени все бытовые заботы, занималась ремонтами отделкой их новой квартиры, возила дочку на занятия хореографией и в художественную школу. Она никогда не сидела сложа руки, не бегала днями напролет по салонам красоты. Какое право имеет какая-то Лиля говорить такое, вешать ярлыки? Полина сама понимала, что не стоит обращать внимания на слова глупой, завистливой девчонки но ничего не могла с собой поделать. К тому же, говоря по правде, Лилия наступила на больную мозоль. «Нет уж, дудки, не стану я об этом вспоминать. Нечего сидеть и жаловаться на жизнь, прекрасную, между прочим, жизнь, о которой большинство женщин могут только мечтать. Думать нужно о хорошем, о дочери и любящем муже, об отпуске у моря и новом доме. Однако подумалась о другом». Перед мысленным взором всплыло лицо мальчика, которого они чуть не сбили на дороге – Алика. Вот уж кто точно имел все основания обижаться на судьбу, так это он. Женя вернулся домой далеко за полночь. Мальчик находился в состоянии глубокого шока. К тому же у него диагностировали нарушение кровотока головного мозга. В последующие дни муж постоянно справлялся о его здоровье, оплатил все необходимое, подключил лучших специалистов. Больше позаботиться о ребенке было некому. «Представляешь, мать у него умерла в прошлом году. Она сына одна растила, и ее брат Михаил взял мальчика к себе», – рассказывала Женя. «Как он его опекал, ты сама видела. На ребенке живого места нет». В тот день, когда они едва не переехали Алика, его дядя, как выяснилось, убил свою жену. Хотел и до племянника добраться, но тот увернулся, выбежал со двора, бросился прочь и едва не угодил под колеса машины. Теперь Михаилу грозил срок, а мальчику после выздоровления предстояло отправиться в детский дом. Других родственников у него не нашлось. Полина вспомнила обо всем этом и решила проведать Алика. Его уже перевели из реанимации в палату, так что посещения разрешены. Вот только навещать его, кроме представителей органов опеки и полицейских, некому. «Давно надо было в больницу съездить», — со стыдом подумала Полина, забираясь в машину. «Он там почти неделю, а я так и не собралась». Женя делал все, что мог, его совесть чиста, а сама она отмахнулась от мальчика. Все время находились дела поважнее. Конечно, они не обязаны заботиться о чужом ребенке, и никакой вины перед ним у них с Женей нет, но бросать на произвол судьбы маленького человечка, которого судьба связала с ними таким причудливым образом, все равно казалось неправильным. Полину пропустили в палату Калику без проблем. Она позвонила мужу, и он все устроил. «Его, наверное, в начале следующей недели выпишут», сказала Женя, и она подумала, что если бы так и не навестила мальчика, то потом ругала бы себя. Республиканская больница была огромная, похожая на улей. Много этажей, много сот, в которых люди деловито копошились, подобно пчелам. Молоденькая медсестра со следами подростковых угрей на щеках проводила Полину в палату, где лежал Алик. Кроме него, там были еще два пациента. Один мальчик лежал, закутавшись с головой в простыню, отвернувшись к стене, а второй, увидев Полину, с любопытством оглядел ее и вышел в коридор. В палате было душно. В тяжелом спертом воздухе, словно липкая серая паутина, повис неистребимый, въевшийся в стены запах медикаментов, хлорки, аммиака, залежавшийся в тумбочках еды. И сквозь все это пробивалась прогорклая, едкая и при этом чуть сладковатая вонь, запах болезни, страдания, страха, который сочился из пор десятков и даже сотен детей, дневавших и ночевавших в этой палате. Полина поморщилась, быстро подошла к окну, взялась за ручку, потянула ее на себя. В палату светлой радостной волной хлынуло лето. Ворвавшись, оно моментально воцарилось в комнате, нарушив чинную, застоявшуюся тишину. Занавеска затрепетала, как флаг, потом натянулась, словно парус. Вдалеке звенели чьи-то голоса, слышался шум проезжающих автомобилей. Кровать Алика, аккуратно застеленная клечатым одеялом, стояла возле стены напротив окна. На мальчике была больничная пижама казенного вида, в руках он держал раскрытую книгу и во все глаза, не скрывая изумления, глядел на Полину. Огромные искристые глаза небесной синевы казались чересчур большими для его худенького личика. — Так ведь лучше, правда? — улыбнулась Полина. Ей было немного неловко под этим удивленным взглядом. Алик не ждал, что она придет, вообще никого не ждал. И она вдруг снова, как тогда на дороге, почувствовала, как щемит от жалости сердце. Мальчик выглядел странно взрослым и вместе с тем казался трогательно маленьким на длинной узкой больничной кровати. Некоторое время они просто смотрели друг на друга. Полина почему-то смешалась, не знала, что сказать. А потом он тихо и застенчиво поздоровался и улыбнулся. Она подумала, что в жизни не встречала человека, которому бы настолько шла улыбка. Именно в этот момент, рассказывала потом Полина мужу, она и приняла то самое решение, пусть даже и не осознала его до конца. «Привет, Алик!» Она придвинула к кровати стул и села. Он тоже сел, спустив ноги на пол и нащупав тапочки. «Мне сказали, что тебя можно проведать. Ты не против, что я пришла?» Мальчик покачал головой. Ты же помнишь меня, правда? Мы встречались как-то возле магазина, а потом... Ну, я тоже была в машине, которая... Я знаю. Перебил он и снова улыбнулся. Вы Полина? Да. Она помедлила. Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Все хорошо, ответил он. Врач сказал, меня скоро выпишут. Тут все ребята хотят скорее домой, а я не хочу. Полина не нашла с ответом. Вместо этого схватила свой пакет и принялась доставать и выкладывать на тумбочку гостинцы. Мандарины, виноград, творожные сырки, шоколадки. Не знала, что ты любишь. Взяла всего понемногу. «Спасибо. Я все люблю», — сказал Алик. «Но я столько не съем». «Ничего. Скушаешь потихоньку. С ребятами поделишься». Она протянула руку и осторожно погладила мальчика по темным волосам. Потом снова полезла в пакет. Я суп сварила, очень вкусный, куриный, и оладьи испекла. Мы сегодня с дочкой на завтрак ели, и я тебе тоже принесла попробовать. Здорово!» Его лицо просияло. «Мама часто пекла оладьи. Я давно не ел». Полине стало противно от себя самой. Стыдно за свою сладкую, гладкую жизнь. «Богатенькая барынька. Сидела там в своей хорошенькой квартирке, лила кукольные слезки, обижалась, что ее посчитали пошлой домохозяйкой и упивалась своим горем. Решила отвлечься, развеяться, а заодно и поиграть в добросердечную даму-благотворительницу. Притащила недоеденный суп и оладьи, мандарины выкатила. Про Алика в отрыве от собственных переживаний она и вовсе не думала. «Наверное, я кажусь ему расфуфыренной глупой курицей». Но угадать, о чем думал этот мальчик, было невозможно. Алекс смотрел пристально, внимательно, и хотя осуждения в его взгляде не было, Полине стало неуютно под этим взором. Она не понимала, как вести себя с этим ребенком, о чем говорить. Все темы, которые обычно перебирают в беседах с детьми такого возраста, применительно к Алику казались надуманными, искусственными, мелкими. Алекс, словно вернулся откуда-то, где детям бывать запрещено и знал такое, о чем знать не нужно, по крайней мере, пока не отметишь 18-й день рождения. Они поговорили еще немного. Что за книгу ты читаешь, чем увлекаешься, подружился ли со здешними ребятами? Алик отвечал серьезно и рассудительно, тщательно подбирая слова, как будто боялся сболтнуть лишнее. Потом мальчик, который выходил в коридор, вернулся вместе с полной молодой женщиной, и они принялись громко разговаривать, не обращая внимания на окружающих. Полина засобиралась домой. Алик вышел в коридор, проводил свою гостью до лестницы. Она шла, размышляя, что сказать ему на прощание, но в итоге все вышло спонтанно. Сама от себя не ожидая, Полина внезапно наклонилась к Алику и поцеловала его в прохладную щеку. «До встречи. Скоро обязательно увидимся». Проговорила она и, пытаясь скрыть волнение, быстро отстранилась от мальчика и побежала вниз по ступенькам. Алик смотрел ей вслед. На площадке между этажами Полина обернулась и помахала ему. Мальчик тоже поднял руку и проговорил. «Я буду вас очень ждать».